Глава двадцать Рассказать Розе историю моей жизни не составило труда. Все психологи и психиатры, с которыми мне доводилось общаться, начинали разговор с биографией, так что основные факты я излагал без запинки. Мой отец владеет с кабиной лавкой в провинциальном городке. Он живет там с моей матерью и моим младшим братом. Тот, видимо, станет хозяином магазина после ухода отца на пенсию или из жизни. Моя старшая сестра умерла в возрасте 40 лет в результате врачебной ошибки. Когда это случилось, мать слегла и две недели, не считая дня похорон, не вставала с постели. Я тоже очень страдала из-за смерти сестры и страшно злился. С отцом у меня скорее рабочие отношения без особых чувств, это устраивает нас обоих. Мать очень заботлива, но я задыхаюсь от ее чрезмерной опеки. Брату я не нравлюсь. Полагаю, он всегда видел во мне угрозу своей мечте унаследовать семейный бизнес, а мою профессию попросту не уважает. Скабиная лавка, наверное, удачный образ отцовских чувств к сыновьям. В этом смысле брат выиграл, но я ничуть не жалею о своем проигрыше. Я не слишком часто вижу с семьей, мать звонит мне по воскресеньям. Школьные годы ничего особенного. Мне нравились естественные науки, друзей было немного, а в какой-то период одноклассники травили меня. В классе был отличником по всем предметам, кроме английского, по которому я был лучшим во всей школе закончив школу, уехала с дома поступать в университет. Начинал я на факультете компьютерных наук, но в свой 21 день рождения решил уйти в генетику. Возможно, здесь на лицо результат подсознательного стремления остаться студентом еще на какое-то время, но в любом случае выбор выглядел логичным, генетика бурно развивалась. В семейном анамнезе психических заболеваний нет. Я повернулся к Розе и улыбнулся. Про сестру и травлю в школе я ей уже рассказывал. Заявление о психических расстройствах было совершенно справедливо, хоть я и включил в определение семьи себя. Где-то в медицинских архивах хранятся моя история болезни 20-летней давности с неподтвержденными диагнозами депрессия и биополярное расстройство. ОКР? Шизофрения? Примечание. ОКР. обсессивно Компульсивное расстройство, заболевание, характеризующееся развитием навязчивых мыслей, воспоминаний, движений и действий, а также разнообразными патологическими страхами, фобиями. Конец примечания. Знаки вопроса здесь были поставлены не случайно. Несмотря на мое ярко выраженное депрессивное состояние, окончательный диагноз мне так и не поставили. Хоть психиатры и пытались втиснуть меня в какую-нибудь упрощенную категорию. Источник моих проблем в том, что у меня мозги устроены не как у большинства. Отсюда, они из-за врожденного заболевания, все психиатрические симптомы. Конечно, я страдал от депрессии, у меня не было друзей, секса общения, опять же, в силу несовместимости с окружающими. Мою дотошность и щепетильность ошибочно интерпретировали как манию, а страсть к порядку организованности как обсессивно-компульсивное расстройство. Маленькие подопечные Джули из группы Аспергера Возможно, сталкиваются с теми же проблемами, однако им уже поставили диагноз. Оставалось надеяться лишь на то, что психиатрам хватит ума применить принцип бритвы Акама и увидеть, что проблемы этих детей связаны с особым устройством их мозга. Примечание. Бритва Акама – методологический принцип, получивший название по имени английского монаха, францисканца, философа-номиналиста Уильяма Акама. 1285-1349 годы. В упрощенном виде он гласит, «Не следует множить сущности без необходимости, либо не следует привлекать новые сущности без самой крайней на то необходимости». Конец примечания. «И что же случилось в тот 21-й день рождения?» – спросила Рози. Неужели она прочитала мои мысли? В тот день я решил, что мне необходимо выбрать новое направление в жизни. Любые перемены были лучше, чем застой в яме депрессии. Я действительно представлял себя в яме». Я рассказал Розе лишь часть правды. Обычно я не праздную свои дни рождения, но в тот год мои родители настояли на семейном торжестве, пригласили многочисленных родственников и друзей семьи, пытаясь восполнить отсутствие друзей у меня. Мой дядя произнес речь. Я понимал, что это дань традиции высмеивать виновника торжества, но дядя так вдохновился своей способностью смешить, что не мог остановиться и рассказывал истории одно за другой. Я с ужасом обнаружил, что ему известны некоторые очень личные подробности моей жизни, и догадался, что информацией с ним поделилась мать. Она тянула его за рукав, призывая замолчать, но он не обращал на нее никакого внимания, пока не заметил, что она плачет. Правда, к тому времени он уже разболтал, как обо всех моих ошибках и ляпах, так и об их позорных последствиях. По его рассказам выходило, что я типичный компьютерный гик. Поэтому я решил измениться. «Угу, и стать гиком в области генетики», — сказала Рози. «Цель на самом деле была иная», — возразил я. «Чего нельзя сказать о результате?» «Я выбрался из одной ямы и угодил в другую. Где же этот стерц с едой? Расскажи мне что-нибудь о своем отце. Зачем тебе это?» Не сказать, что меня очень интересовало «зачем». Мой вопрос был скорее вежливым, эквивалентом «хватит об этом». Трюк подсказала мне Клодия, когда учила меня отвечать на трудные вопросы личного характера. Я помнила ее совет не злоупотреблять им, но сейчас был как раз подходящий случай, к тому же первый в моей жизни. «М? Просто хотел посмотреть, не виноват ли твой отец в том, что ты такой вот куку. -ку. Я не куку, -ку. Хорошо, не куку, -ку, извини. Не хотел тебя обидеть. Но согласись, ты ведь не такой, как все, сказала Розе, аспирантка факультета психологии. Согласен. «Ку-ку» означает не как все? Да нет, это означает, что я неудачно выразилась. Давай по новой, ладно? Я спросила, потому что мой отец виноват в том, что я куку. ку, -ку. Неожиданное заявление. Если не считать беспечного отношения к своему здоровью, Рози никогда не демонстрировала признаков умственной недостаточности. А в чем выражается твое куку? В -ку? моей жизни полно всякого дерьма. «Я не так, чтобы очень с этим справляюсь». «Понятно, излагаю?» «Конечно», — сказал я. «Происходят нежелательные события, и тебе не хватает определенных навыков в минимизации их воздействия. Когда ты назвала себя куку, -ку», я решил, что есть некоторые проблемы в твоей личности, которые ты хочешь устранить». «Да нет, мне вполне комфортно в собственной шкуре». «Тогда в чем же проявляется разрушительное влияние Фила?» У Рози не было готового ответа на этот архиважный вопрос. Возможно, это был один из ее симптомов ку-ку. «Блин, ну где же еда?» — наконец заговорила она. Рози отлучилась в туалетную комнату, и я воспользовался возможностью распаковать подарки Джины и Клодии. Они подвезли меня в аэропорт, так что отказаться от подарков было невозможно. Мне повезло, что Рози отошла, когда я развернул упаковку. Подарок Джина являл собой новую книгу сексуальных поз с надписью «На случай, если у тебя иссякнут идеи». Ниже Джин нарисовал символ гена, который обычно заменяет ему подпись. Примечание. Джин – мужское имя. Пишется так же, как и Джен. По-английски – ген. Конец примечания. Подарок Клодии куда приличнее, но совершенно не относился к цели поездки. Джинсы и рубашка. Одежда, конечно, всегда пригодится, но я уже упаковал запасную рубашку, а необходимости в лишней паре джинсов на 8 дней поездки попросту не видел. Джин снова не угадал текущее состояние моих отношений с Розе, что неудивительно. Я и сам не мог объяснить, зачем пригласил Рози в Нью-Йорк, а Джин смоделировал ситуацию, исходя из своих представлений о мире. По дороге в аэропорт я попросил у Клоди совета, как мне вести себя, учитывая, что придется проводить столько времени в компании чужого человека. «Не забывай слушать», — сказала Клоди. «Если Рози задаст неудобный вопрос, спроси, почему ее это интересует. Поверни разговор в ее сторону. Если она психолог, то наверняка любит поговорить о себе. Следи за своими эмоциями и за логикой. Помни, что эмоции подчиняются собственной логике. В общем, живи, как живется». Фактически, Рози до самого Лос-Анджелеса либо спала, либо смотрела видеофильмы, но подтвердила дважды, что я не обидел ее, — просто ей хотелось побыть наедине со своими мыслями. Я не возражал.